Подводная война против Великобритании началась весной 1915 года, а летом 1916 года, наконец, дала желаемые результаты. Германии была объявлена военная зона в Северном море и выставлена минное заграждение. Вновь и вновь убеждаюсь я в правильности своего мнения по поводу материализма Янки, который было у меня в молодые годы. Америка всегда беспокоила Гамсуна. Однако никогда он не испытывал к ней такой же ненависти, как к Англии. В Америке издавались его книги, и в 1914 году, как в годы молодости, писатель даже собирался отправиться в лекционные турне по штатам. Это, помимо всего прочего, очень помогло бы поправить финансовое положение семьи, поскольку денег на Скукхейм тратилось много, и долги Гамсона были велики. Предложенный гонорар за лекции впечатлял и не мог не порадовать писателя. Однако он был слишком занят своим основным делом, написанием книг, и так и не собрался в путешествие через океан. Зато много внимания в тяжелые годы войны он уделял детям, и не только собственным малышам, которых очень любил. Гамсону было не под силу спокойно смотреть на ужасы войны. Для начала он организовал сбор средств для французского детского дома и первым внес в его фонд деньги. Сиротам он помогал всегда. В 1922 году он отправил телеграмму Фритию Фунансену, в которой писал, что посылает господину профессору тысячу крон на помощь страдающим от голода детям и выражает сожаление, что не может послать миллион. Особое внимание Гамсону привлек новый закон, принятый в Норвегии в годы Первой мировой войны, по которому матери, убившие своих детей, получали минимальное наказание. Гамсун выступил против матерей дет-убийц. Он писал, что виноваты не они, не имеющие возможности прокормить новорожденных младенцев, и потому убивающие своих детей, а социальные условия. В январе 1916 года в датской газете Morgan Бладет» Гамсун опубликовал статью «Ребенок», в которой призывал повесить первую сотню родителей дет-убийц Это, по его мнению, должно было напугать остальных. Статья, как и следовало ожидать, вызвала бурную реакцию общественности. Многие считали, вполне справедливо, что силой, и уж тем более насилием, ситуацию не исправить. Однако Гамсон продолжал упорствовать, поскольку считал, что убийцы собственных детей просто совокупляются в первый и последний раз в своей жизни на вечеринке или после случайного знакомства, выпивают и расходятся по домам. Но, несмотря на многочисленные статьи в газетах и развернувшуюся дискуссию, найти решение болезненного вопроса не удалось. Гамсун не отступил, но понял, что ничего изменить не в силах и заперся в Скудхейме. Он работал и жил своей жизнью, отказываясь от всех приглашений из внешнего мира. Жизнь на севере Норвегии была одновременно приятна и тяжела для Гамсуна. Прежде всего, было очень затруднено общение с остальной частью Норвегии, да и при пересылке корректур и рукописей в Копенгаген и крестьянию возникало много трудностей. Кроме того, Искукхельм и семья Гамсуна воспринимались как туристический аттракцион, и все, приезжавшие в Нурлан, непременно старались посетить усадьбу известного писателя и пообщаться с ним. Это не могло не раздражать Гамсуна и его домочадцев». Поездки самого Гамсуна по делам тоже были сопряжены с массой трудностей, особенно во время войны, когда стало затруднено передвижение по стране, да и дозвониться домой порой было очень непросто. Тем более, что именно в это время писатель стал глохнуть, и пользоваться телефоном ему становилось все труднее и труднее, а терпимостью и смирением он никогда не отличался. Звонить же домой он хотел как можно чаще. Не отпускали от себя заботы о хозяйстве, уборку урожая, ремонт дома и хозяйственных построек и многие другие каждодневные дела в усадьбе, требовавшие его хозяйского пригляда. Гамсун изводил Марию своими бесконечными ценными указаниями, хотя жена прекрасно управлялась со всеми делами и неизменно писала ему успокаивающие письма. Напряжение в семье нарастало. Весной 1917 года Скукхейм продают за 20 тысяч крон. Семья переезжает на юг Норвегии, а осенью того же года выходят соки земли.